Глава 17 Внутри стояла непроглядная тьма, и было так тесно, что Элеонора едва могла шевельнуться. Если бы она была чуточку выше, то ни за что не смогла бы протиснуться в этот кухонный лифт. Она извернулась, чтобы дотянуться до велосипедного вида цепи, при помощи которой лифт поднимался вверх и опускался. Элеонора потянула за нее, и лифт немного поднялся. Тогда она стала как будто вытягивать цепь, и лифт начал опускаться. Заржавленный механизм издавал скрип. Чем ниже спускалась Элеонора, тем громче звучали голоса воинов. «Дай-ка мне этой вкусной еды, Кром! Найди себе сам! Мы могли бы устроить здесь лагерь и отправлять отряды на восток. Несколько рабов будут прислуживать нам здесь!» На полпути кухни Элеонора подумала, что совершает ужасную ошибку. Рабы? Отряды? Это не телевизионная передача. Эти воины порубят ее на куски. Но она не могла бросить затею и стать трусом. Только не сейчас, когда где-то наверху остались Брен и Корделия, надеющиеся на нее. С металлическим стуком лифт остановился, достигнув кухни. «Что это было?» — насторожился Убиен. Элеонора услышала, как он приблизился. Убиен находился всего в нескольких футах по ту сторону от убежища Нелл, и тут дверца кухонного лифта открылась. Убиен встретился взглядом с Элеонорой. На его бороде оставались капли майонеза, и от него исходил резкий горький запах пота. «А это что за маленькая ведьма?» — с обратился Убиен к своим воинам, поворачивая голову. Элеонора решительно ткнула его в щеку вилкой для барбекю. «Ай!» — вскрикнул Убиен и резко схватился рукой за лицо, ошарашенный тем, что девчонка напала на него. Затем он вонзил свой меч в лифт. Элеонора отшатнулась внутрь и закрылась рукавицей. «Дзинь!» — лезвие скользнуло по рукавице. «Помогите!» Убиен размахнулся, чтобы нанести еще один удар. В этот момент Элеонора ощутила толчок, и лифт начал быстро подниматься. Последовавший удар меча скользнул по пустой шахте и саданул в стену, не причинив Элеоноре вреда. Она слышала разочарованный рев Убиена, пока лифт двигался вверх. Когда она поднялась на второй этаж, дверца лифта открылась, внутрь ворвался поток света и показались Кардели с Брэндоном. «Выбирайся!» Они вытащили Элеонору из лифта. «Войны поднимаются!» Дребезжание и грохот оружия доносились уже со стороны винтовой лестницы. «Убейте ее!» — ревел Убиен. Уолкеры вбежали на чердак и закрыли дверь. «Нелл, о чем ты только думала?» — возмущалась Карделия. Элеонора начала было объясняться, но тут они вдруг услышали стук топора, вколачиваемого в деревянную дверь. Они повернулись и узнали в торчащем кончике лезвия топор крома. Лезвие пропало, и вновь послышался удар. Обломки дерева посыпались на пол, оставив щель в двери. Затем меч продолжил начатое, попеременно врезаясь наугад в деревянное полотно. «Простите меня, мне так жаль!» — воскликнула Элеонора. «Я просто хотела быть отважной, а теперь мы все умрем!»